Глава пятая. Несколько часов спустя Джесси Карил прибыла в Ленгли. Солнце уже встало, дождь закончился, но ее настроение не улучшилось. Она прошла контроль и вступила в здание, которое очень хорошо знала. В каком-то смысле слишком хорошо. Ее отвели в комнату, где уже дожидались знакомые лица. «Робби», — коротко сказала она, садясь рядом с ним. «Джессика», — сказал Робби, чуть наклонив голову. «Полагаю, ты получила такое же приглашение». «Это не было приглашение, Скорее, приказ» за тобой тоже послали громил чтобы притащить сюда он покачал головой тогда полагаю доверие к тебе у них побольше чем ко мне мы одинаково доверяем вам обоим произнес голос дверь отворилась и женщина чуть за сорок с каштановыми волосами до плеч вошла в кабинет с электронным планшетом в руках она была миниатюрная не выше метра шестидесяти и не больше пятидесяти килограммов, но спортивная и крепкая, что указывало на силу, превосходящую внешние параметры. Заместитель директора Аманда Маркс. Она пожала им обоим руки, Робби и Рил обменялись изумленными взглядами. «Благодарю, что оба явились по первому требованию», Рил заметила. Будь у меня выбор, я бы воздержалась. Но четверо парней, которых вы прислали за мной, не оставили мне других вариантов. Тем не менее, я ценю вашу готовность к сотрудничеству. Сухо отрезала Маркс. Робби сказал. — Я думал, после последнего задания нам положен перерыв. Он был и уже закончился. — Значит, новая миссия. Неуверенно спросил Арил. Пока нет, ответила Маркс. Будем двигаться постепенно. Что это значит? Спросил Арил. Что вам обоим требуется... Я назвала бы это калибровкой. Робби и Арил снова переглянулись. Он сказал. Калибруют обычно инструменты? Вы и есть инструменты нашей организации. «И почему же нам нужна калибровка?» — поинтересовалась Рил. До этого Маркс избегала встречаться с ними глазами, даже когда пожимала им руки. Она смотрела или вниз, или им через плечо. Это обескураживало, но тактика была знакома и Робби, и Рил. Теперь же Маркс уставилась прямо на них. Робби понял, что перед ним глаза человека, успевшего в свое время посидеть за дальнобойным снайперским прицелом. «Вы действительно собираетесь тратить мое время и задавать подобные дурацкие вопросы?» — произнесла она низким, ровным голосом. Прежде чем кто-нибудь из них успел ответить, Маркс сказала. «Вы оба пошли против нас». Она повернулась к Крил. Вы убили одного из наших аналитиков и мою предшественницу. Она перевела взгляд на Робби. А вы помогли ей и защитили ее после того, как вас отправили ее устранить. И с учетом этой ситуации нам пришлось принимать решение Ликвидировать вас или реабилитировать. Выбор склонился в пользу реабилитации. Не скажу, что я согласна с этим решением, но мне предстоит его реализовать. Отчасти, видимо, потому, что мы получили от и наивысшую награду, — вставила Робби. «Хм, «Поздравляю», — хмыкнула Маркс. «У меня в шкафу тоже такая есть, но это давно в прошлом. Сейчас меня беспокоит только настоящее и будущее. Ваше. Вам сделано небывалое предложение. Есть люди, которые отчаянно хотят, чтобы вы облажались, и в действие вступил другой план. «Могу угадать, кто в их числе», — сказал Рил. «Ваш босс, Эван Такер». «Но есть и другие, которые надеются, что вы преуспеете и снова станете эффективными членами нашей организации». «А в каком лагере вы?» — спросил Робби. Ни в каком. Я Швейцария. Я буду заниматься вашей реабилитацией, но результат полностью зависит от вас. Мне все равно, куда все пойдет — вверх, вниз или наперекосяк, мне это безразлично». Рил кивнула. «Вы нас успокоили» но вы отчитываетесь непосредственно перед Эваном Такером. В том смысле, что все здесь отчитываются непосредственно перед ним. Могу уверить вас, что вам будет предоставлена полноценная и справедливая возможность реабилитироваться. Справитесь вы или нет, зависит от вас. Робби сказал. «Все-таки чья эта идея? Если Такера...» Я не представляю, как возможность может быть справедливой. Не вдаваясь в детали, могу вам сказать, что компромисс был достигнут на самом высоком уровне. У вас влиятельные друзья, мистер Роби. Вы понимаете, кого я имею в виду. Но есть и не менее влиятельные силы, действующие против вас обоих. Она поглядела на рилл. Люди, которые хотят вашей казни за то, что вы натворили в прошлом. Остановите меня, если я выражаюсь недостаточно ясно. Робби и Рил промолчали. Она продолжала. Эти силы схлестнулись, и результатом стал компромисс. Реабилитация. Сделать или умереть. Выбор за вами. Предложение щедрое на мой скромный взгляд. «Не думаю, что кто-то мог перевесить президента», заметил Робби. «Политика — грязный, безжалостный бизнес, агент Робби. По сравнению с ней даже разведка кажется достойным делом. Конечно, президент — двухсоткилограммовая горилла, но в игре участвуют и другие крупные звери. Кроме того, У президента есть собственная повестка, которую он продвигает. А это означает, что ему приходится идти на сделки. В большой схеме вы с агентом Рил не столь важны, чтобы не использовать вас как разменную монету в своей игре. Несмотря на ваши медали. Вы понимаете? И что конкретно означает реабилитация в данном контексте? Спросил Робби. Начнем с самого начала. Вы пройдете оценку во всех возможных смыслах. Физическом, психологическом и интеллектуальном. Мы как следует покопаемся у вас в голове. Нам надо убедиться, что в поле вы не подведете. Я думала, мы доказали это в Сирии, вмешала Сирил. К компромиссу это не относится. То был единичный случай. Но и тогда вы не последовали приказам. Но если бы мы им последовали, то оба были бы мертвы, — напомнил Робби. Еще раз, меня это не волнует. Из-за того, что вы не последовали приказам, происходит то, что происходит сейчас. Она включила свой планшет и застучала по экрану. Робби заметил, что ее ногти подстрижены очень коротко И на них нет ни следа лака. Снова у него перед глазами встал образ снайпера. Она подняла на него глаза. «Вы получили серьезные ожоги руки и ноги?» Она глянула на Рил. «По ее вине. Хотя никто ей этого, конечно, не предъявляет. Как они сейчас? Никуда не делись. Не очень хорошо», — сказала Маркс. «Дальше вы оба спрыгнули с движущегося поезда. Уверена, это было весело. Гораздо веселее, чем альтернатива», — ответил Арил. Маркс продолжала. «Вы потеряли нескольких друзей в ходе этого, скажем так, приключения. Понимаю. Вы вините агентство в их смерти». «Но часть вины действительно на нем». — Не представляю, на кого еще ее можно свалить. — Чтобы успешно реабилитироваться, вам придется забыть об этом, — отрезала Маркс. Она опять посмотрела на Робби. — Вас послали за Рил. Вы нашли ее, но не остановили. Вместо этого вы с ней объединились против агентства и его приказов. — Я следовал своей интуиции и оказался прав. «Еще раз. В процессе реабилитации вам придется решить, на чьей вы стороне, Робби. В следующий раз интуиция может вас подвести. И куда это заведет вас и контору?» Она не стала дожидаться ответа и продолжила. «Реабилитация будет нелегкой для всех нас. Я буду с вами на каждом этапе. Вы можете в любой момент выйти из программы». И что тогда? -быстро спросила Рил. Против вас будут приняты соответствующие меры. То есть, я предстану перед справедливым судом, защищенная презумпцией невиновности? поинтересовалась Рил. Маркс пронзила ее взглядом. Я не сказала юридические меры, не так ли? То есть, сделай или умри, так? — встрял Робби. — Называйте это как хотите. Но выбор исключительно за вами. И каков же он? Робби и Рил в очередной раз переглянулись. Потом Рил кивнула. Робби сделал то же самое. — Вот и правильно, — сказала Макс. Где будет проходить реабилитация? — спросила Рил. — О, простите, я разве не упомянула? Нет, не упомянули, натянуто ответила Рил. В одном месте, которое вам хорошо известно. Она сделала паузу, посмотрела сначала на одного, потом на другую. В пекле, сказала Маркс с легкой улыбкой. Мы отправляемся через двадцать четыре часа.